Джей JS 38. Бонусный эпизод для Тайлин. Планета Маньяна. 211 год с пришествия небесных людей. Мария стояла на рыночной площади и в деревушке возле церкви и ожидала окончания занятий, чтобы забрать сына и пойти домой. Под вечер рынок уже более-менее опустел и запоздалые торговцы собирали свой товар. «Покайтесь, ибо конец уже близко!» — послышался громкий голос местного сумасшедшего. «Прогневали наши предки небеса!» Женщина обернулась и посмотрела на Дмитрия, что взгромоздился на несколько ящиков, чтобы все его видели. «Ангелов мщения, а не милосердия небеса шлют нам за то, что утопаем мы в грехе!» Надрывал он голос, несмотря на раздраженные оскорбления со стороны его слушателей и насмешки. «Наши предки жили не по заповедям, и мы продолжаем их греховный путь. Поэтому не помощь небесных созданий и благодать, а смерть нас ждет. Покайтесь, люди, ибо так жить нельзя». Мария смотрела на выступающего с сожалением. Толковый был мужик и при хозяйстве. Но полгода назад небесные люди убили его жену и трех детей. Они даже тела не оставили ему, чтобы он мог захоронить их, как подобает. С тех пор Дмитрий и тронулся умом, нашел успокоение в религии. Ангелы Милосердия, по заверениям древних предков, спускались к людям с небес и помогали им, наставляли на путь истинный. И каждого умершего они забирали к себе в небесную благодать. Примечание. Ангелы милосердия, местная религия, не имеют ничего общего с ангелами звездного неба. Но теперь же небесные создания спускаются лишь для того, чтобы убивать, похищать и разорять. Каждый день Дмитрий фанатично кричал об этом, думая, что его безумные слова что-то могут изменить. Женщина лишь понадеялась, что в этот раз Все выйдет без драки. Колокол церкви ударил один раз, возвещая о конце уроков, и мать потеряла к местному чудику интерес. Вскоре из ворот церквушки на улице посыпала детвора, и ее сорванец подбежал к ней. «Добрый вечер, мама!» — обнял он ее. «Я так соскучился! Сегодня был чрезвычайно нудный урок!» «Петша, даже такие уроки полезны!» Ответила женщина сыну, беря его за руку и направилась в сторону дома. не больше в школе нравилось. Там хоть какое-то разнообразие было», с грустью произнес мальчик. В церкви уныло, и диакон Аврелий нагоняет тоску своими речами. «Школу восстанавливают, ты же знаешь», потрепала она сына по голове. «Еще пара недель, и сможете учиться, как прежде». «Ну да, если небесные люди...» «Вновь не сожгут ее!» С кислой улыбкой ответил он ей на ходу. «Тут ты, конечно, прав», — согласилась мать. «Что мы делаем, когда идем домой?» «Смотрим наверх». «Что мы делаем, когда едим?» «Смотрим наверх». «Что мы делаем, когда спим?» Продолжала ежедневную мантру мать. «Смотрим наверх», — исправно ответил ей сын. Примечание. Пасхалка на кинофильм «Власть огня». «Мам, прекращай! От того, что мы будем это повторять каждый день, ничего не изменится». «Но это может спасти тебе жизнь. Никогда не стоит». Женщина не договорила, поскольку словно злой рок на ее слова, небеса прорезала несколько огней. «О нет, они идут!» прошептала женщина и закричала, что есть мочи, чтобы ее услышали. «Небесные люди!» Окружавшие ее жители деревни посмотрели в небеса и тут же, бросив все свои дела, побежали прятаться кто куда. Через несколько мгновений колокол в церкви громогласно забил тревогу, оповещая всех остальных. Мария схватила Петшу на руки и побежала домой. Летающие корабли небесных людей стремительно приближались к поселению и вскоре у всех заложило уши от их громогласного рева. Град стальных шипов подкосил на улицах тех, кто не успел сбежать, и вскоре солдаты посыпались с небес. Женщина с сыном на руках вбежала в дом и захлопнула дверь. — Петша, бери ружье и открывай подвал! — прокричала она сыну, поднимая с пола тяжелый засов. Деревянная дверь их дома, даже несмотря на то, что была обита железом, не выдержала кучной очереди и заглострела синтетика. Шипы, разрывая плоть Марии, откинули ее к противоположной стене. «Мама!» — с криком бросился сын к ней. Плечо и часть руки той разорвало в клочья. Также, судя по расплывающимся пятнам крови на платье, задета была нога. «Петша, беги!» — с трудом выдавила из себя мать, задыхаясь от боли и страха. «Я не брошу тебя, мам!» Со слезами промямлен мальчик, заряжая ружье. «Беги, милый, спасайся!» — проговорила Мария, пытаясь оттолкнуть сына, но тело словно сковало. «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» «Ты врешь, мам! Это грех!» — обнял петший ее. От сильного удара ногой дверь слетела с петель, и в дверном проеме появился темный силуэт солдата небесных людей. С виду такой же, как и остальные жители деревни, разве что крупнее, закованный в странную металлическую броню и с большой скорострельной винтовкой. Черный шлем с зеркальным покрытием скрывал половину его лица, а сухие и потрескавшиеся губы не выражали никаких эмоций. Мальчик поднял ружье и выстрелил в единственную, незащищенную часть на лице противника. Искусственный человек поднял руку, защитив подбородок, и, стремительно приблизившись, выхватил оружие у ребенка. Сломав ружье ударом ноги, он отрицательно покачал головой и поднял свое оружие. «Забери меня, но ну, пощади его!» Сквозь тяжелое дыхание взмолилась Мария, глядя на дьявола с небес. «Милосердие!» «Ангелы, милосердия схлипнул Петшу, поднимая упавшую икону с пола и показывая солдату. «Вы должны быть ангелами милосердия, а не мщения! Простите нас!» Синтетик немного опустил винтовку, глядя на показанную ему картину. Две девушки в белоснежных одеяниях посреди звездного неба. Этот вид был ему отчасти знаком откуда-то и вызывал непрошенные картинки в сознании. «Вы посланники добра и помощи. Простите, если мы прогневали вас», — рыдая, причитал мальчик, стоя на коленях перед синтетиком. «Милосердие прошу». «Посланники добра», — тихо произнес солдат, все еще смотря на икону, что держал местный житель. «Кстати, кто такие ангелы?» — прозвучал знакомый голос из глубин его памяти. Так в старину называли прекрасных существ, что жили на небе и помогали людям, — отвечал он тогда девушке с синими глазами. Множество визуальных образов наполнили голову синтетика, отвлекая и раздражая, мешая сосредоточиться на цели. Он не понимал, что с ним происходит и откуда все эти непрошенные воспоминания. JS38. Что происходит? «Ваш хаб переполняется информацией очень быстро?» Прозвучал из наушника шлема голос командующего. «Не знаю», — ответил солдат и вернулся в сознание. Он посмотрел на женщину, что уже истекла кровью и перестала дышать, на ревущего рядом ребенка. «Быть невозвратной потерей — это и есть мое милосердие», — произнес синтетик и выстрелил. Солдат поднял картину из мертвых рук мальчика и рассмотрел поближе. Вид двух девушек в звездном небе вновь пробудил в нем нечто непонятное и забытое. Синтетик почувствовал, как бесполезные слезные каналы заработали и выдавили из себя жидкость. Сознание хаотично наполнялось и разрывало голову обрывками фраз и образами знакомых и незнакомых ему людей. «Центр! Мой хаб взломали!» Требую немедленного отключения и эвакуации. Проорал JS-38 в микрофон. Уже не в силах справиться с нахлынувшим. Непрошенные воспоминания разрывали его личность, говоря ему, что он не тот, кем является. Но синтетик не мог это принять. Он четко знал, кто он, и что эти видения не могут быть его. Или все же... JS-38 держитесь направил несколько единиц по вашим координатам они вас вытащат солдат упал держась за голову и закричал простая картинка в руках мальчика вызвала столько противоречивости в нем и хаос из воспоминаний что алгоритмы мозга уже не справлялись солдат вы в состоянии сильного стресса готовьтесь к немедленному отключению и перекалибровке мозга звучал глухой голос из шлема но Дживс уже не обращал на него внимания. Парень с тридцать восьмой палубы посмотрел на трупы убитых им людей и слезы вновь потекли по лицу. — Люмин, Араши, кем я стал? — прошептал бывший помощник старшего инженера с тридцать восьмой палубы. — Простите, что умер тогда. — Балбесты! — послышалось знакомое восклицание из прошлого. И синтетик улыбнулся. 1 1 0 1 0 0 0 0 Разрыв соединения с телом. Подключение. Ожидайте. В доступе отказано. Сбой связи. Нет связи с телом. Читала Ирина Чичеватова.